Это, черт его, некоторые любят погорячее. Господи, я ненавижу жару. Денежное колесо. Боже, я не знал, что у меня плохое сердце. Я надеялся, что попаду туда, но не думал, что так оно и... Эй, Джейк, ты видел, заплыв с крокодилами? Я думал, я такого не ожидал. Вот уж не гадал. Это паршивая гонка за оружием. Бенджамин Ричардс. «Бен Ричардс!» «Здесь!» Он получил белый конверт, мгновенно разорвал его. Пальцы дрожали, пластиковую карточку он сумел достать лишь со второй попытки. Долго смотрел на нее, ничего не понимая. Название игры на ней не значилось. Его заменяли два слова, выдавленные на пластике. «Лифт шесть». Он сунул карточку в нагрудный карман, где уже лежало удостоверение, и вышел из аудитории. Около первых пяти лифтов в конце коридора толпился народ. Лифты группами поднимали на седьмой этаж участников игр следующей недели. У закрытых дверей шестого стояли четверо. В одном Ричардс узнал обладателя неприятного голоса. «В чем дело?» – спросил Ричардс. «Нас выкинули?» «Как бы не так». Невесело рассмеялся обладатель неприятного голоса. «Симпатичный парень, лет 25, с сохшейся рукой, возможно, переболевший полиомиелитом, эпидемия которого прокатилась по Коопсити в 2005 году. Думаю, нам предложат сыграть по-крупному. В игру, где инфарктом потери глаза или руки не отделаешься. В ту, где тебя убивают. В наиболее удобное для зрителей время». Прайм-тайм, знаешь ли. К ним присоединился шестой, красивый парень, который слишком уж часто изумленно моргал, словно многое видел впервые. «Привет, сосунок!» – бросил ему мужчина с неприятным голосом. Ровно в одиннадцать, когда коридор давно уже опустел, раскрылись двери кабины шестого лифта. В стеклянной будке сидел коп. «Видите?» – мужчина с неприятным голосом тараторил за всех шестерых. Мы опасные типы, враги общества. Они намерены от нас избавиться. Он скорчил зверскую рожу и расстрелял будку из воображаемого автомата. Коп мордо кирпичом, бесстрастно взирал на них. Минус 0,88. Отсчет идет. Крошечная, уютная, домашняя, интимная, вся в бархате приемная, на восьмом этаже. Ричардс сидел в ней один. Когда они вышли из лифта, троих быстро увели в конец коридора. Ричардса, мужчину с неприятным голосом и моргающего паренька доставили в эту приемную. Секретарь, чем-то напомнившая Ричардсу одного из секс-символов ТВ ви прошлого, Лиз Келли, Грейс, Теллор, Автор сознательно путает имена, чтобы показать, что и ТВ, и кино давно забыты. Речь идет о Грейс Келли, 1928-1982, модели актриса с 1956, принцесса Монако, в 1982 году погибла в автокатастрофе, и Элизабет Тейлор, родилась в 1932 году, одна из самых известных актрис Голливуда которых он видел в детстве, улыбнулась всем троим. Сидела она за столом в нише, так заставленной горшками с комнатными растениями, что казалось, будто она выглядывает из окопа где-нибудь в Эквадоре. Мистер Джанский, ослепительная улыбка предназначалась на сей раз одному, часто моргающему парню. «Пожалуйста, проходите». И моргун прошествовал в святилище за дверью. Ричардс и мужчина с неприятным голосом, его звали Джимми Лафлин, лениво переговаривались. Выяснилось, что Лафлин жил в трех кварталах от Ричардса на Портовой улице, до прошлого года работал в «Дженерал Атомикс», но его уволили за участие в сидячей забастовке. Рабочие протестовали против дырявой радиационной защиты. «Но я, тем не менее, жив», — продолжил Лафлин, «что никак не устраивает этих слезняков». «Разумеется, детей у меня быть не может. Я стерилен. Впрочем, кто обращает на это внимание? Невысокая плата за то, чтобы каждый день получать семь баксов. Когда Джи Эй выставила его за дверь, сохшаяся рука мешала найти новую работу, а жена двумя годами раньше заболела астмой и теперь уже не вставала с постели. «Вот и я и решил выйти на ринг», — горько усмехнулся Лафлин. «Может мне представиться шанс вышвырнуть из окна нескольких ублюдков, прежде чем парни МакКоуна доберутся до меня?» «Ты думаешь, что...» «Бегущий человек! Готов поспорить на собственную задницу!» «Дай мне одну из этих поганых сигарет, приятель!» Ричардс не отказал. Дверь открылась. Парень, который часто моргал, появился в приемной под руку с очаровательной куколкой, прелести которые только подчеркивал крошечный купальник. Он нервно улыбнулся Ричардсу и Лафлину, и они проследовали в коридор. «Мистер Лафлин, пожалуйста, проходите». И Ричардс остался один, если не считать секретарши, вновь нырнувший в окоп. Он поднялся, подошел к сигаретному автомату в углу. Лафлин, скорее всего, прав, решил он. Они попали в высшую лигу. Он получил пачку Блемс, сел, закурил. Двадцать минут спустя из кабинета вышел Лафлин с повисшей на его руке пепельной блондинкой. «Моя новая подружка», – представил он блондинку Ричардсу. Та радостно улыбнулась. Лафлин насупился. «По крайней мере, этот тип не вертит хвостом». Он мотнул головой в сторону кабинета. «До встречи». И скрылся в коридоре. Секретарша высунулась из окопа. «Мистер Ричардс?» «Пожалуйста, проходите». Он не заставил просить себя дважды. Минус 0,87. Отсчет идет. Кабинет мог потягаться размерами с площадкой для килбола. Одну стену занимало огромное окно, из которого открывалась панорама крыш жилых домов, портовых складов, резервуаров с нефтью и самого озера Хардинг. Серое небо, серая вода. Дождь все еще лил. Вдалеке разворачивался большой танкер. За столом сидел мужчина среднего роста с очень черной кожей. Такой черной, что Ричардс даже подумал, человек ли сидит перед ним или манекен. Мистер Ричардс, хозяин кабинета, поднялся и протянул руку, и совсем не обиделся, когда Ричардс ее не пожал, просто убрал ее и сел. У стола стоял раскладной стул, Ричардс тоже сел. Затушил окурок в пепельнице с эмблемой игр. «Я Дэн Киллиан, мистер Ричардс. Вы, наверное, уже догадались, почему вас пригласили сюда. Наши архивы и результаты тестов показывают, что вы парень умный». Ричардс ждал, сложив руки на груди. «Вас отобрали для участия в «Бегущем человеке», мистер Ричардс. Это самая большая наша игра. Она наиболее опасна для участников, но и выиграть в ней можно больше, чем в любой другой». Договор о вашем согласии принять участие в этой игре лежит у меня на столе. Я не сомневаюсь, что вы его подпишете, но сначала хочу пояснить, почему мы выбрали вас, и убедиться в том, что вы полностью отдаете себе отчет о происходящем, знаете, на что идете. Ричардс молчал. Киллиян положил перед собой папку. Ричардс увидел, что на обложке написана его фамилия. Киллиан раскрыл папку. Бенджамин Стюарт Ричардс, 28 лет. Родился 8 августа 1997 года в городе Хардинге. Посещал ремесленное училище Южного города с сентября 2011 года по декабрь 2013. Дважды отстранялся от занятий за неуважение к руководству. Как я понимаю, вы ударили ногой помощника директора в верхнюю часть бедра, как только он повернулся к вам спиной?» «Вранье!» – разлепил губы Ричардс. «Я дал ему хорошего пинка под зад». Киллиан кивнул. «Как скажете, мистер Ричардс, вы женились на шее, Ричардс, урожденный Гордон, 16 лет, подписали стародавний пожизненный брачный контракт, все время бунтуете, так?» Не состоите в профсоюзе, потому что отказались подписать профсоюзную присягу на верность и договор о контроле заработной платы. Как я понимаю, вы охарактеризовали губернатора района Джонсбери как прохвоста? Да, кивнул Ричардс. На одной работе вы не засиживались, вас увольняли, давайте поглядим, шесть раз за несоблюдение субординации, оскорбление начальства и критику властей. Ричардс пожал плечами. Короче, вы не желали знать свое место и отличались асоциальным поведением. Однако вам хватало ума не попасть в тюрьму и не идти на серьезный конфликт с государством. Не пристрастились вы и к наркотикам. В рапорте психолога отмечено, что в нагромождении чернильных клякс вы различили «лесбиянок», «экскременты» и «автомобиль с бензиновым двигателем». Он также указал на вашу необъяснимую веселость.